Глава тринадцатая. Тренировка закончилась через час. Еще треть часа мы примерно добирались с посадкой и высадкой на базе. Потом получение ужина и отбой. А я все размышляю над словами более повидавших местной беспощадной жизни товарищей. 254-й тоже внимательно посмотрел на меня. Я ему подмигнул и потом шепнул в очереди за подносом. «Все нормально, 254-й». Больше мы в тот вечер не общались. Зато я внимательно смотрю по сторонам и еще ответы на вопросы, озвученные мне в пятиминутку отдыха внезапными собеседниками. Значит, боевые роботы тоже где-то воюют, но не на нашей планете. Здесь высшие обходятся гораздо более дешевыми рабами из людей. Иначе и не назовешь нашу службу и жизнь. Все наше вознаграждение и правда очень невелико. Три миски невкусные, пусть и, наверное, питательной бурды с тремя хлебцами и ограниченным количеством простой воды. Еще один поход для посещения женщины в 2-3 дистрикта. Тоже однозначно арабские условия, особенно по идее питью. Женщина — это уже какой-то бонус. Вино или пиво? Я что-то смутно помню из прошлой жизни. Здесь таким даже не пахнет. Максимум увеличенная немного пайка. На несколько ложек бурды и пару лишних хлебцев в день, как я успел рассмотреть у некоторых, получающих пищу в очереди. Делать-то больше нечего, только рассматривать чужие подносы — И искать, отличия от своей пайки начинающего воина. Да, опытные мужики питаются чуть обильнее. Не лучше или вкуснее, просто немного больше получают порции. Такой себе приз за умение профессионального воина и повышенную эффективность в бою. Смешной бонус в любом случае, ничего не скажешь. За такую хрень и хорошо воевать. «Да идите вы нахрен, хитрожопые высшие!» хочется теперь сказать. Вообще, после этого короткого разговора у меня в голове как плотину прорвало. Сразу появились пугающие мысли, и главное, что это совсем собачья жизнь, которую не страшно и потерять. Ведь в ней нет никакой надежды и радости. Каждый день то же самое, что и вчера. Ведь и завтра ничего не поменяется. но если только тебя убьют и снова оживят в другом теле. При повышении по службе особо тоже ничего не улучшится. Из привилегий командира полвозвода «Только спишь вчетвером с остальными командирами полувзводов, еще крючков у тебя есть пару лишних, да одна полочка добавлена». Это я успел рассмотреть в комнате начальства. Зато их хлопот в три раза больше. Бегаешь и за всеми следишь, чисто бесплатно. Старослужащие обоими руками отмахиваются от такой синекуры. Еще одно слово из прошлой жизни. А к своему начальству относятся с плохо скрываемой иронией. «С деньгами за службу совсем печально» я даже не знаю имеются ли они в ходу на самой планете есть ли тут злачные места где их можно теоретически потратить ничего похожего тем более на буровые установки и в саму промку нам легально никак не попасть у рабочих может все же поинтереснее жизнь даже вспомнить то же кино а может и нет кто его знает использована обычная пропаганда трудятся такие же рабы как и мы про проживание в одной комнате это правильно Многие храпят так, что уши закладывает. Таких храпунов отучают потихоньку мешать спать товарищам. Про белье тоже неплохо бы узнать. По ночам бывает прохладно, а дело иметь точно бы не помешало. Еще с трофеями. Хорошо бы что-то иметь с убитых врагов, правда, это сражайше запрещено. Да и тратить опять же некуда, поэтому получается, и врагов нет никакого смысла убивать с риском для жизни своей. Правые мужики, которые нашли меня от 254-го. Жизнь у нас рабская, и терять нам нечего особенно. Нет, терять нам вообще нечего. Нет ничего в списке разрешенных удовольствий, кроме женщин, конечно. Только что они хотят мне предложить в итоге?» Подумал я и уснул. От такого мозгового штурма усталость больше, чем от тренировок на местности. Уже шла середина второго дистрикта моей учебы, когда меня нашли уже другие парни, не те, которые приходили до этого. Ожидая секретного внимания к своей персоне, я стараюсь на каждом отдыхе оказаться подальше от своего полувзвода в полном одиночестве. Насколько я понимаю, 254-й не собирается светиться рядом, а с другими полувзводами мы не так часто совместно тренируемся на местности. Мы 254 469 -й. Рядом со мной, лежа, плюхнулись два хорошо тренированных парня, судя по уверенности в движениях. И мы одновременно посмотрели на сходящуюся из двух валунов крышу над нами. Хорошее место, тем более, что коптер отлетел в сторону. Мы попросили его проверить лесок слева, типа там кто-то мелькнул, прошипел мне сосед справа. «Ну как, ты начал думать?» «Это тот, что слева сразу берет быка за рога». «Начал очень сильно. Да, мы полные рабы и воюем меньше, чем за одну сотую процента от тех нормальных денег, которые могли бы иметь», — ответил я. «Правильно, мы о том же», — обрадовался тот, что справа. «И что делать? Какие есть варианты, если нами управляют через голову? Устроить забастовку? Перестать приносить уши врагов?» «Было уже в поселении через одного от нас. Наш брат потребовал долю от трофея, узнали, что они дорогие, и отказались воевать. Примерно половина от всего состава вояк. «И что?» — с интересом прошипел я. «Да ничего хорошего. Через небольшое время стерли им всем память». И раскидали по другим местам. Сделали почти дебилами. В туалет пришлось поначалу за руку водить. Ну и они все быстро погибли на вылетах. Совсем плохие стали. Так что такие выступления с требованиями каких-то прав нахрен не требуются. Лучше так терпеть тогда. Договориться не получится точно с хозяевами нашими. А захватить звездолеты или сбежать с планеты? Это вообще без шансов. Ты пойми, у тебя в голове чип, который тобой управляет. В зоне досягаемости тебя сразу же стряножат. Ты знаешь, что через каждые 30 дистриктов всех выживших вояк кладут снова под аппарат и делают немного тупее. Они опять ничего не помнят, — объясняет тот, что слева от меня. Воевать начинают немного хуже, но как личность приходится начинать с самого нуля. Ничего не помнишь и никого не узнаешь. Мы это уже видели и точно скажем, что с ними можно общаться. Они потом все вспомнят. Но это на десяток дистриктов может затянуться дело по времени. А через еще двенадцать дистриктов — снова на промывку мозгов. Да таких не было еще, никто не помнит. Они не доживают до второй перепрошивки. Недовольно бурчат справа. «А как у вас с этим делом?» — насторожился я. «Правильно врубаешься. У меня уже двадцать пятый дистрикт, у приятеля двадцать шестой. Тебя отправят на первое боевое на следующем дистрикте. И вся надежда у нас и остальных парней только на тебя» а почему только на меня? Нет ли тут подставы, какой опасаюсь я? Остальные новички совсем безмозглые, а у тебя в глазах 254-й сразу разум заметил. Поэтому мы с тобой здесь рискуем серьезно сейчас и говорим откровенно, что ты у нас один такой, который из башкой оказался и еще никого из местных не убил. А это важно для местных — не убить никого? Для них очень важно — У них там свои сложности, поэтому от тебя требуется пойти первым к ним. Если на тебе нет крови их братьев, ты сразу станешь по уровню таким же, как они, и сможешь похлопотать за нас», — уверенно сказал тот, что слева. Первый всмотрелся в экран коммуникатора, толкнул его по руке, сказал «Время». Они подорвались от меня, причем левый махнул рукой, мол, подожди, еще поговорим потом. Я только вздохнул». Поговорить безопасно получается только во время перерывов, которые пусть и несколько раз сдаются во время тренировки с полувзводом на местности, но сначала парням из другого полувзвода приходится меня искать на экране, где я спрятался, потом добираться до моего удаленного укрытия. Сложный в общем процесс, может за несколько раз не получится встретиться, а у них, как я понял по словам, серьезно поджимает по времени». Обоим скоро память чистить будут в целях безопасности на всякий профилактический случай. Поэтому, думаю, подойдут ко мне в части. Обязательно подойдут. Может, это снова прокачанное восприятие или познание мне сообщают. После привязки коммуникатора к моей голове я могу теперь любоваться своими прокачанными навыками и умениями на нем. Только использование заблокировано почему-то. Ну, то есть, понятно почему. Чтобы всегда был на виду и не мог спрятаться. Только сила, скорость и энергия работают, но менять в них уже нечего. Я даже достаточно заметно стал быстрее думать, на что мне быстро указал 254-й. Как-то он прошел мимо на завтрак и прошипел, что с такой сообразительной мордой точно не стоит на улицу выходить. Я сразу принял сосредоточенно туповатый вид и долго возился с надеванием боевого белья на глазах как раз зашедшего в помещение казармы 349-го, совсем не порадовав его своей сообразительностью и тем более скоростью. Он приказал мне снять белье и потренироваться его одевать, как следует, чем я и занимался до окончания завтрака, едва успев быстро выхлебать свою миску жратвы и налить свой литр воды в бутылку. Литра как раз хватает впритык, чтобы протянуть до обеда, экономя глотки и ужимая себя в желании напиться как следует. Не совсем понятное жлобство со стороны высших по части воды, Можно объяснить только тем, что без воды далеко не убежишь и не просидишь под землей, если решить скрыться от поисковой системы. Такой ошейник, который лишним не будет. Иногда, кстати, попадаются ручьи на территории нашего гигантского полигона в охраняемой зоне. Тогда все бойцы быстро выливают старую воду, набирают свежую и чистую, пьют ее, как будто в последний раз, стараясь запомнить расположение ручья на своем мониторе. 349-й должен по службе пресекать такие неправильные вещи, но и он не рискует выполнять совсем дурацкие приказы начальства, чтобы запрещать в воле пить вкусную воду своим подчиненным. В этом вылете 254 четвертый оказался рядом со мной, как видно решил рискнуть переговорить, несмотря на пристальное внимание 349-го. Пока мы молчим, я снова вспоминаю слова парней вчера, которые долго обдумывал и перебирал по-всякому. Что же они хотят мне предложить? На первом боевом вылете перебежать на сторону местных, пока никого не успел убить до смерти? И как это проделать? Ведь далеко не каждый выход заканчивается столкновением с местными. Далеко не каждый. Скорее всего, один из пяти шести бывают легкие перестрелки и гораздо реже стычки с использованием мечей, когда совсем не повезет столкнуться лицо в лицо или полувзвод доберется до важного для местных уровня обороны, откуда его выгоняют в усиленном темпе. Если бы стычки шли постоянно, тогда народ бы менялся гораздо быстрее в полувзводе, и на прожившего в казарме десяток дистриктов смотрели бы с невероятным уважением, как на чудом выжившего. Но явно заметно, что такой интенсивности боевых действий не наблюдается, и все стороны немного готовы уступать друг другу. Хотя это больше выгодно захватчикам и таким, как я, боевым рабам. Местные явно понимают, что буровые и собирающие полезные ископаемые платформы открыто их грабят, но серьезно вмешаться они не могут. Скорее всего, не тот у них уровень и потенциал, чтобы вступать в открытый бой с таким сильным противником. Да еще известие про чип, через которого нас всех контролируют, во всяком случае на поверхности планеты, точно контролируют полностью. Парень слева сказал это очень уверенно, значит так оно и есть на самом деле». Впрочем, я и так это подозревал, что в мозги меня залезли и сильно там потоптались казенными сапожищами. Это знание просит меня отомстить хоть немного виновникам произошедшего. Только вокруг меня такие же несчастные рабы, как и я, просто еще не понимающие ничего. Смысла убивать их и так мстить высшим нет никакого. Если есть возможность перебежать к местным и потом повоевать за них, ну это еще как-то понятно, хотя опять же придется убивать своих, которые станут тогда совсем чужими. Вот если бы хоть как-то дотянуться до высших, тогда бы я себя точно не пожалел. Такие у меня в голове появляются мысли, но я откладываю их в сторону. Мне пора бы договориться с местным сопротивлением и понять, что делать. Как ни старался 349-й держаться между нами, дела всего полувзвода заставляют его уходить от нас, и в эти секунды я общаюсь с 254-м, узнавая все, что не договорили те посыльные. Почему вы думаете, что местные вообще берут в плен и даже ставят воевать за себя? Потому что иногда сталкиваемся с бывшими нашими сослуживцами, воюющими теперь на стороне местных, и они по возможности, когда никто не видит из начальства, предлагают нашим переходить на сторону местных. 349-й рядом. Последняя фраза прекращает общение. Расходимся на пять минут пока дела на другой стороне полувзвода снова не вызывают 349-го от нас. Как попасть в плен с гарантией? Очень просто. Провалиться в одну из ловушек местных и дождаться, когда они придут на сигнал сработавшей ловушки. Но тут есть проблема. Наши попробуют тебя добить. И мы снова расходимся с двух сторон гигантской скалы, чтобы встретиться через 10 минут. Как добить? Бросят пару осколочных зарядов вниз, чтобы ты не выжил». Сначала у местных стоит ловчая сеть из такой липкой паутины, она тебя облепит полностью, и ты останешься валяться под спуском, где тебя добьют осколки и сила взрыва. Сами бойцы за тобой не полезут, побоятся, что там уже появились местные, и мы опять расходимся на долгое время. Я на автомате выполняю необходимые действия при патрулировании в составе двух полувзводов и еще успеваю продумать следующий вопрос. «Если что, паутину обмануть несложно. Скинуть пару больших камней, и она останется на них», — опережает мой вопрос 254-й. «Скатишься вниз так, чтобы не зацепить ее. Еще придется найти за несколько мгновений местечко, чтобы избежать осколков. Но барабанные перепонки сохранить не получится. Главное — это удалиться от места спуска подальше. Что делать потом? Договориться про нас, какие у них условия для сдачи в плен» учитывая, что на каждом из нас немало смертей. Правда, последние дистрикты наши старались не убивать по возможности местных и точно не добивать раненых. Мы увидим один из знаков в приметном месте и будем знать, что нас ждет. Знаки обговорим с тобой, чтобы ты сам нарисовал их в определенных местах. Приходится опять разбегаться. Теперь мы уже не встречаемся до самой погрузки на жуков. Вечером я получаю ужин, и снова, держа лицо в привычной неподвижности, обдумываю слова 254-го и остальных мужиков и не вижу в них чего-то неправильного или слишком рискованного. Мы и так в полной заднице, как мне сказал при встрече 349-й, и нет особой разницы, как мы умрем, если попытка побега не получится. Главное потом не попасть в лапы своих обманутых работодателей, тогда придется помучиться на глазах у всех пленных очень долго по времени, С сожалению, вспоминая упущенные возможности, в любом случае я рискую меньше всех.